одними губами. Медленно. Лучше бы кровотечение совсем прекратилось. Но хорошо уже, что оно замедлилось. 8 пинт. Вот сколько со слов Клэр крови в человеческом теле. Пусть и не у всех. Разумеется, у мужчины его комплекции крови больше, чем у женщины наподобие Клэр. Ее волосы начали высыхать. Отдельные прядки — Курчавець приподнимались над основной массой, будто тонкие усики муравья. Джейми хотел бы отдать Клэр часть своей крови, ведь у него её много. Она упоминала, что это возможно, но не в нынешнее время. Ещё она говорила что-то несовместимости крови. Волосы у Клэр разноцветные. Каштановые, цвета цветопатоки, сливок и масло, сахара.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 Он видел подобную смерть. Рассеченные до кости запястья Тоби Квинна, смердящая мясницкая комната и слово «десятина», написанное кровью на стене. Признание Тоби. Десятина аду. Джейми вздрогнул, невзирая на жару, и перекрестился. Клар говорила, что, возможно, все младенцы Йена и его индейской жены умирали из-за несовпадения их крови с Рэйчелом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 Клар пошевелилась и застонала. Пятно на ее повязке сменило цвет салова на бурый. Кровь высохла. Джейми осторожно коснулся ее руки. Горячая. Кровотечение остановилось. Начался жар. Теперь с ним заговорили деревья. Лучше бы они молчали. Тишина. Вот что нужно сейчас Йену Мюррею. Он один, но в ушах звенит, а голова раскалывается от шума. Такой всегда случается на другой день после битвы. Ты так напряженно прислушиваешься к врагу, к направлению ветра, голосам святых за твоей спиной, что начинаешь слышать голоса леса, как во время охоты. А когда отзвучат выстрелы и крики, ты слышишь тяжелые толчки крови в теле и ушах. И нужно подождать, чтобы шум стих.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 В до сих пор стоял глухой звук, с которым Тамагавк проломил череп Абинаки. Рука тоже помнила ощущение удара, отзываясь болью в ране. Йен смутно осознавал, что идет не по дороге. а Обутые в мокосины ноги путались в траве, ударялись о камни. Он оглянулся, ища взглядом тропу. Он ведь видел ее, черную извилистую линию. Почему она извивается? Нет.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 Сил хватило лишь на то, чтобы коротко попросить дерево охранять его этой ночью. И, погружаясь в темноту, он вспомнил голос и слова Рэйчел. «Ты идешь по жизни своей дорогой, Йен. Я не могу разделить твой путь, но могу пойти рядом с тобой. И пойду». Хорошо бы она не передумала, когда узнает, что он сделал.